Глава шестая. Начальник участка, кондуктор, кучер, наглядные уроки, наш старый друг Джек и паломник, Бен Холидей по сравнению с Моисеем. Наш новый кондуктор, только что сменивший прежнего, не спал 20 часов кряду к ряду, отнюдь не, редко, отнюдь не редкости времена. От Сент-Джозефа, штат Миссури, до Сакраменто, штат Калифорния почти 1900 миль, и почтовая карета зачастую проделывала этот путь в 15 дней. Теперь поезд с половиной дня. Но помнится, что по контракту с почтовым ведомством и, согласно расписанию, полагалось 18 или 19 суток, потому что всегда могли случиться непредвиденные задержки из-за зимних заносов или буранов, или еще по какой-нибудь причине. Компания разработала отличную систему перевозок и строго ее придерживалась. Почтовый тракт был разбит на участки в 250 миль, и над каждым участком поставлен начальник, облеченный немалой властью. Он покупал лошадей, мулов, упряжь, припасы для людей и корм для скота, и время от времени по своему усмотрению снабжал эти почтовой станции. Он возводил станционные здания и рыл колодцы. Он упачивал жалования смотрителям, конюхам, возницам и кузнецам и увольнял их, когда ему заблагорассудится. Это был могущественный, очень могущественный человек на своем участке. Нечто вроде великого могола, властителя Индии, в присутствии которого обыкновенно смертные почтительно молчали и вели себя тише воды ниже травы. В сиянии его царственного величия даже блистательная слава почтового кучера казалась тусклым пламенем сальной свечи. На почтовом тракте через прерии таких хвостителей в общей сложности имелось восемь. Вторым по рангу и положению лицом после начальника считался кондуктор. Длина его участка составляла в те же 250 миль. Сидел он рядом с кучером и в случае необходимости проделывал этот ужасающий длинный путь без отдыха, без сна, сутками не слезая с крыши быстро несущейся кареты, где лишь урывками удавалось вздремнуть. Подумать только, на нем одном лежала вся ответственность за почту, посылки, пассажиров и карету, покуда он не сдаст их под расписку сменившему, ему, сменившему его, его кондуктору. Поэтому он должен был обладать умом, мужеством и изрядной долей распорядительности. Большинство кондукторов отличалось ровным, приветливым нравом, Они добросовестно исполняли свои обязанности и держались по-джентльменски. Что касается начальников, то для них джентльменство не было обязательным, и они частенько обходились без него. Но распорядительностью они обладали в полной мере, а мужеством и цепкостью не уступали бульдогу. Иначе командование аравой буйных подчиненных не принесло бы им ничего, кроме оскорблений и угроз, и неизбежно к концу первого же месяца их ждала бы пуля и ранняя могила. Кондукторов на пути через прерии было 16 или 18, так как почту везли ежегодно в обоих направлениях и на каждую карету полагалось по кондуктору. Следующим после кондуктора по рангу и положению, и официально, и фактически, был мой любимец – кучер почтовой кареты. Однако мы уже видели, что в глазах толпы кучер также высоко стоял над кондуктором, как адмирал флота над капитаном флагманского судна. На долю кучера приходилось много езды по, по дороге и мало сна на почтовых станциях, и если бы не всеобщее преклонение, он вел бы жизнь тяжелую, безрадостную и скучную. Кучера наши сменялись ежедневно или еженочно, и ездили они взад-вперед все по одному и тому же перегону, поэтому никогда не успевали сойти с ними так близко, как с нашими кондукторами, да и почти никто из них не удостоил бы внимания каких-то несчастных пассажиров». Все же при каждой смене мы очень волновались, ибо каждый раз нам либо не терпелось избавиться от неприятного субъекта, либо жаль было отпускать симпатичного малого, с которым у нас уже завязалась дружба. И как только карета подъезжала к станции, где предстояла смена кучеров, мы первым делом спрашивали кондуктора, который этот самый? Вопрос звучал не очень грамотно, но мы тогда не могли знать, что он со временем попадет в книгу. В общем, кучер почтовой кареты, пересекающей прерии, жилось неплохо, покуда покуда не нарушался заведенный порядок, но стоило его товарищу внезапно захворать, как дело принимало для него скверный оборот. И почтовая карета должна продолжать путь, и вот сей вельможа, который провел ночь на своем высоком посту, в темноте, под дождем и ветром, и уже готовится сойти на землю, мечтая в свасть поспать и отдохнуть, вынужден остаться на месте и заменить больного. Однажды в скалистых горах я заметил, что кучер крепко спит, сидя на козлах, а мулы мчатся, как всегда, с сломя голову. Но кондуктор сказал мне, что это не беда, никакой опасности нет, а кучер, мол, работает вторую смену. Проехал 75 миль в одну сторону, а теперь без передышки ведет нашу карету в обратном направлении. 150 миль и непрерывно сдерживать шестерку разъяренных мулов, не давая им лезть на деревья. Это кажется невероятным, но я точно помню цифру, названную кондуктором. Станционные смотрители, конюхи и прочие, как уже говорилось, были люди грубые, неотесанные. И немало число их от западной части Небраски... До Невады смело могло быть отнесено к разряду преступников, нарушителей закона, скрывающихся от правосудия, уголовники, которым надежным убежищем служил этот край, где даже для видимости не существовало законов. Когда начальник участка давал приказ одному из своих подчиненных, он отлично знал, что, быть может, ему придется прибегнуть к своему флотскому шестизарядному пистолету, и потому, ради поддержания порядка, он никогда не расставался с оружием. Ему случалось всадить пулю в голову какого-нибудь конюха, хотя при иных обстоятельствах и в иных условиях он легко добился бы требуемого с помощью дубинки. Но тамошние начальники участка были люди решительные, энергичные. Если они находили нужным преподать урок подчиненному, они свою науку крепко вбивали ему в голову. изрядной доли этого огромного предприятия, сотни людей и карет, тысячи мулов и лошадей находилась в руках мистера Бена Холидея. Он вводил всей западной половины тракта. Здесь уместно вспомнить об одном эпизоде моего путешествия по Палестине, я слово в слово привожу рассказ о нем, записанный в моем тогдашнем путевом дневнике. Кому неизвестно имя Бена Холидея, человека несокрушимой энергии, который на бешеной скорости мчал через весь континент пассажиров и письма в своих почтовых каретах. 2000 миль и пи... в 15 дней по часам. Но здесь речь пойдет не про Бена Холидея, а про юного жителя Нью-Йорка по имени Джек, совершившего вместе с нами путешествие Святую Землю, а за три года до этого он ездил в Калифорнию на почтовых мистера Холидея, о чем вспоминал с неизменным восхищением. Джек был очень милый 19-летний юноша, приветливый и добросердечный. Вырос он в Нью-Йорке, и хотя отличался живым умом и знал уйму полезных вещей, в его сведениях по части священного писания имелось столько пробелов, что, по правде сказать, вся история Святой Земли оставалась для него тайной, а все библейские имена, никогда не искушавшие его девственного слуха, неразрешимой загадкой. Зато другой наш спутник, пожилой паломник в В противовес Джеку казался большим знатоком и почитателем Библии. Он служил нам ходячей энциклопедией, и мы не уставали слушать его разъяснения, а он давать их. По поводу любого прославленного города или селения, от Васона до Вифлеема, он произносил целую речь. Однажды, когда мы расположились близ развалин Иерихона, он раз... он разразился такой тирадой. «Посмотри, Джек, вон на ту горную цепь, замыкающую долину Иордана. Это Моавитские горы, Джек». «Вдумайся хорошенько, сынок. Древние Моавицкие горы, прославлены священной историей. Мы стоим перед их знаменитыми ущельями и вершинами. И кто знает...» Тут благоговейно понизил голос. «Быть может, именно сейчас наши взоры устремлены на самое то место, где находится неведомые могилы Моисея. Вдумайся в этот Джек». «Моисея? А по фамилии как?» «По фамилии? И не стыдно тебе, Джек? Это же просто возмутительное невежество». Но можно ли не знать, кто такой Моисей, бесстрашный предводитель, воин, поэт, законодатель древнего израильского народа? Джек, вот отсюда, где мы стоим, вплоть до Египта, на 300 миль протянулась грозная пустыня. И вот через эту пустыню великий пророк вел снов Израилевых, вел целых 40 лет с неиссякаемой мудростью, по зыбучим пескам, между гор, пока, наконец, на этом самом месте не открылась перед нами перед ними земля обетованная, и здесь они вошли в нее, радуясь и высылая Богу хвалу». Это был подвиг, великий подвиг, Джек. Подумай только. 40 лет каких-нибудь 300 миль. Фух. Бен Холлидей доставил бы их за 36 часов. У Джека не было никакого умысла. Он не знал, что так говорить нехорошо и бестактно, поэтому никто его не выборонил, никто не оскорбился. Только человек, совершенно лишенный великодушия, мог бы рассердиться на простейшее суждение простодушного Юнза. На пятый день нашего путешествия в полдень мы уже достигли переправы через Южный плад или Джулсберга, или Оверленд-Сити, 470 миль от Сент-Джозефа, такого чудного, удивительного и странного западного города, на какой нам неискушенным путникам еще доводилось взирать».